Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава двадцать шестая. Трудный выбор. Всю жизнь ты издевалась надо мной. Негромко произнес Клинт. Пистолет в его руке едва заметно дрожал. Била, унижала, колечила. Я давно не воспринимаю тебя как свою мать. Ты просто тупая сука, которую давно пора угомонить. Ты жалок. Команда произнесла это, словно сплюнула. Я так хотела воспитать из тебя настоящего мужчину, каким был твой отец, а в итоге вырастила слизняка. Стреляй уже и закончим с этим. С неба резко, словно по команде, обильно ударили струи дождя. Их барабанная дробь сильно приглушила все прочие звуки на крыше. Клент сглотнул. Его глаза не отрывались от разгневанного лица матери. Аманда смотрела на него зло и раздраженно, как будто бы хотела сказать «не трать моего времени, неудачник, решайся уже». Клент крепко стиснул зубы. Его палец задрожал на курке. «Клент, не смей этого делать!» — в ужасе воскликнула Чикэку. «Она же твоя мать, одумайся!» Клент зарычал. Костяшки его пальцев побелели от напряжения, и тем не менее последний шаг он сделать не решался. «Давай, Клент, немедли!» Негромко произнес советник Филио. «Мы уже все с тобой обсудили по несколько раз. Аманда должна умереть, это неизбежно. Пусть лучше она умрет сейчас, в самый подходящий для этого момент. Мы перехватим все нити управления кланом и передадим их тебе. Всю вину переложим на Вадима Сабурова. Все думают, что Аманда и Чикак у него в плену. Значит, он несет за них полную ответственность». «Разыграем карту личной местью или желание полностью взять клан Зинцер под контроль, вариантов много, и ты станешь полноправным владыкой, как и всегда хотел!» Дыхание Клента стало намного глубже. Зрачки расширились, закрыв собой почти всю радужку. Дрожь, бившая его руки, усилилась. У всех, кто в данный момент смотрел на него, невольно возник резонный вопрос — а сможет ли этот парень вообще нажать на курок? Судя по тому, как расширились его зрачки, он сейчас переживает мощные эмоциональные качели, а может быть, дело вовсе и в неких предварительно употребленных препаратах. «Клент!» — более настойчиво произнес Филио. Плечи парня поникли. Он опустил пистолет, склонил голову, мертвыми глазами глядя куда-то себе под ноги. Стало очевидно, что выстрела не последует. «Какая же ты тряпка!» С разочарованием произнесла Аманда, скривив губы. «Не способен даже свою мать пристрелить, когда это необходимо! И это ты наследник рода Зинцер!» Клент молчал, не в силах дать ответ. Его по-прежнему била дрожь. Советник Филио, по-прежнему мягко улыбаясь, положил его руку на плечо, выказывая поддержку. «Где я ошиблась?» — прошептала Аманда, взглянув в серое небо. Струи дождя хлистали по ее лицу, оставляя мокрые дорожки. «Я так старалась воспитать из него настоящего мужчину! В чем моя ошибка? Почему получилось... это...» Улыбка сползла с бледного лица Филио. «Ничего страшного, юный господин», — произнес он, сунув руку за пазуху. «Стресс, волнение... Всегда есть запасной вариант». Филио достал большой черный пистолет и направил его на Аманду. Палец, обтянутый черной кожей перчатки, коснулся спускового курка. «Прощайте, леди Зинцер!» — с улыбкой произнес Филио. «Спасибо вам за все добро, что вы для меня сделали!» «Отсоси!» — Аманна продемонстрировала ему оттопыренный средний палец. «Нет! Стой!» — Клент бросился на Филио, желая помешать ему. «Я запрещаю!» Черно-красная аура вспыхнула вокруг Филио. Тот махнул рукой и легко отбросил Клента в сторону — Парень покатился по промокшей крыше. Его костюм цвета хаки промок насквозь. — Вы не в себе, юный господин, — произнес Филио, даже не глядя на Клента. — Вы переволновались. Лучше поднимитесь на борт вертолета и отдохните там. Вам вредно слишком сильно нервничать. — Что? Аманда вскинула брови, глядя на советника. — Это черно -алая аура. Она же... — Филио, только не говори, что ты... — Да, все верно, госпожа. Филио, скромно улыбаясь, наклонил голову. — Ваш сын показал мне то тайное помещение и то, что вы там храните. Я, признаться, был немало удивлен, но и также обрадован, ведь это источник просто невероятной силы. — Клент, ты кусок идиота! Аманда с размаху хлопнула себя ладонью по лицу. — Просто тупой кусок! Ничего нельзя доверить! Ни дело, ни секрет! Клент, промокший из головы до ног, приподнялся на локте. Его взгляд, устремленный на Аманду, был полон вины и сожаления. На кончике носа дрожала сопля, натянувшись на полупрозрачной ниточке. — Пора с этим заканчивать, — раздраженно произнес Филио и нажал на спусковой крючок. А дальше все происходило, как в замедленной съемке. У пистолета щелкнул курок, ударом воспламеняя взрывчатое вещество в патроне. Мгновением ранее яркая духовная аура вспыхнула вокруг Клента, взвинчивая его силу, скорость и реакцию до сверхчеловеческого уровня. Парень прямо с места бросился на Филио, желая тому помешать. Вода на том месте, где Клент мгновением назад находился, мгновенно вскипела и испарилась. Только вот он не учел, что поверхность крыши из-за дождя была очень скользкая. Рывок, что он сделал, был крайне мощным, но неточным из-за влажной поверхности. Из-за этого Клент влетел не в Филио, а в пространство перед ним, прямо на траекторию выстрела. Пуля, заряженная алой черной духовной силой, смесью от живого человека и мертвеца, с легкостью пробила защитный покров парня и вошла в тело. Кроваво-красная струйка выплеснулась из раны налету, смешиваясь с дождевой водой. Клен широко распахнул глаза. Он словно все еще не осознавал, что именно с ним произошло. Парень рухнул на пол. Филио в шоке смотрел на него. Уж чего-чего от чего, такого поворота он не ожидал. Отчаяние придало Кленту такую скорость, что на мгновение он практически сравнялся с пулей в скорости, но из-за мокрого пола он не смог грамотно распорядиться обретенной силой. Аманда дико закричала и бросилась к сыну, игнорируя наставленные на нее дуло автоматов. Она рухнула рядом с ним на колени и положила руки ему на грудь, рядом с тем местом, куда попала пуля. «Клент, родной сынок, мама рядом!» — дрожащим голосом шептала Аманда. «Не шевелись, я все сейчас исправлю». «Мама...» — Клен закашлялся кровью. «Я... я... прости...» Духовная сила Аманды начала вливаться в Клента, наполняя его и повышая регенерационные способности, но этого явно было мало. Парень сильно побледнел, дышал сильными хрипами, отхаркивал кровью из его раны, непрерывно вытекали алые струйки. «Сейчас, сейчас!» — шептала Аманда. По ее щекам текли струйки, то ли капли дождя, то ли слезы. Как она была в этот момент, не похожа на саму себя. Видимо, ранение сына извлекло из нее нечто, что пряталось под коркой очень и очень глубоко. «Подожди, мама все исправит!» «Ты не справишься!» За спиной Аманды появилась Чикаку. «Как всегда, холодная и надменная. Даже в сексуальном костюме горничной она ухитрилась не растерять свое величие и гордость. Вся твоя духовная сила направлена на убийство и разрушение. Она не способна нормально лечить». «Если у тебя нет ничего, кроме слов, то лучше заткнись!» — огрызнулась Аманда. Чикаку молча присела рядом и положила руки на раненого парня и сосредоточилась. Духовная энергия главы клана Акана присоединилась к силам Аманды. Вдвоем у дам дело пошло куда лучше. Пуля сама вышла из раны и упала на пол. Кровь перестала вытекать. Лицо Клента немного порозовело, дыхание выровнялось. Советник, который все это время пребывал в состоянии легкого шока, покачал головой. На его лице появилось снисходительное выражение. «Как трогательно! Но все это до безобразия затянулось!» произнес Филио и дал отмашку командиру наемников с красной повязкой на руке. — Убить их всех. — И Клента -то тоже? — С удивлением посмотрел на него командир наемников. Даже ему, все повидавшему, предложение Филио показалось чрезмерным. — Он же наследник. Приказы не обсуждаются, солдат, — отрезал советник. На его лице вздулись желваки. Обычное спокойствие изменило ему. — Нам не нужны свидетели. «Выполнить приказ немедленно!» «Слушаюсь», — ответил тот и подал несколько условных сигналов своим бойцам. Вперед вышли трое солдат и наставили оружие на Чикаку Аманду и Клента. По сути, расстрельная команда. Прочие солдаты отошли с траектории огня. У охранника Чикаку сдали нервы. Он развернулся и быстро побежал в сторону выхода с крыши, надеясь непонятно на что. Пробежал он недолго. Один из наемников выстрелил ему вслед. Пуля попала беглецу прямо в затылок. Охранник, обливаясь, кровью рухнул навзничь. Вокруг его головы начало стремительно распространяться алое пятно, быстро смешиваясь с дождевой водой. «Огонь — Огонь! — рявкнул командир наемников. И троица вдавила спусковые крючки. Пули со свистом пронзая воздух стремились к трем беззащитным целям. В небе прогремел гром. Ветвистая молния пронзила тучи, осветив бизнес-центр от самого фундамента до крыши. Капли дождя бомбардировали бетон и арматуру, словно хотели пробить их насквозь. По крыше растекалось несколько больших кровавых ручьев, тянущихся из одного источника. Три тела лежали неподвижно рядом друг с другом, изрешеченные пулями. Из многочисленных отверстий, покрывающих их тела, сочилась кровь. Пустые и мертвые глаза смотрели в небо. Жизнь уже больше никогда не вернется в них. Чикэку, Аманда, И Клент с удивлением смотрели на трупы трех солдат, которые секунды назад попытались их расстрелять, но почему-то сами получили автоматные очереди и отправились к праотцам. А еще перед Амандой как и Клентом, загораживая их от дул автоматов, стоял водитель лимузина, о котором все как-то успели позабыть. Яркая духовная сила небывалой мощности покрывала все его тело. «Надо будет извиниться перед той девочкой!» Задумчиво произнес сон и провел рукой по своему лицу. Второй раз ее дар ворую.